будущего зов. Прежде чем углубиться во вторую историческую жизнь Карамзина, попытаемся все-таки понять. Карамзин шел русскую историю открывать. Много лет спустя Пушкин запишет «Древняя Россия казалась найдена Карамзиным, как Америка Колумбом». Карамзин — Колумб, то есть первый, тем самым И Крамзин, и Пушкин, и еще немало число образованных людей хорошо помнили, что в 18 столетии древнюю Россию искали находили Ломоносов, Татищев, Щербатов, Болтин. И не только они. Пять томов русской истории составил и француз Левек. Из этого ряда двое должны быть выделены особо. Василий Никитич Татищев «Годы жизни» 1686-1750, после его смерти вышла «История российской с самых древних времен», где рассказ о событиях останавливался на 16 веке. Михаил Михайлович Щербатов, годы жизни 1733-1790, выпустивший 15 частей «Истории российской от древнейших времен», которые оканчивались на... 1610 годе. Карамзин будет часто на них ссылаться, много раз обратиться к тем летописям, хронографам, духовным сочинениям, которые были обнаружены и впервые введены в оборот предшественниками. Позже научный авторитет Татищева и Щербатова в общем возрастал. В середине 19 столетия крупный историк-юрист Ешевский станет сожалеть, что российская публика забыла почтенный труд князя Щербатова. Великий историк Соловьев тоже скажет немало добрых слов об ученых 18-го столетия. В наши дни труды Татищева переизданы, подтвердились многие его сведения, которым прежде относились скептически. Открыв любой современный курс историографии, мы найдем, что Татищев, Щербатов уважены там примерно так же, как Карамзин. Но Карамзин — Колумб, а его предшественники выходят вроде тех доколумбовых путешественников, которые тоже достигли Америки, но мир об этом не скоро узнал, не оценил. Дело в том, что Татищева, Щербатова не читали, за исключением узкого круга знатоков. Для большинства читающей публики, в том числе для круга Пушкина, Декабристов, Карамзин станет действительно первым. Восклица неизвестного Федора Толстого после прочтения крамзина «Оказывается, у меня есть отечество», выражает ощущение сотен, даже тысяч образованных людей. Карамзин в нашем повествовании только еще приступает к работе, а мы, опережая события, толкуем о плодах. Но все же повторим, это нужно для объяснения карамзинского феномена. История государства российского имела больший общественный успех, чем любой другой исторический труд до и после Карамзина. Могут возразить, разве Соловьев, годы жизни 1820-1879, Ключевский, годы жизни 1841-1911, не издавались при жизни куда большими тиражами, чем Карамзин? Разве не имели они настоящего признания? Да, все так. Но опять напомним, что тираж 3-6 тысяч экземпляров в начале 19 столетия мог означать больший успех, нежели 10, 20, 50 тысяч век спустя. Он охватывал практически всю читающую публику. Другие исторические труды имели не меньшее, иногда большее научное значение – Но о ком же еще, кроме Карамзина, могло быть написано? Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества. Несколько времени ни о чем ином не говорили. Пушкин. «Пред нами культурное событие, сопоставимое, скорее, не с другими трудами по истории, а с выдающимися общественно-литературными явлениями, такими, скажем, как горе от ума». герой нашего времени ни один последующий исторический труд пусть много более совершенный не мог иметь подобного значения не мог быть первооткрытием как не может быть колумбовым плаванием короткий бросок через океан суперсовременного лайнера но от чего же татищев щербатов вписавший за несколько десятилетий до Крамзина от чего же не они Ответ поверхностный таков. Не было у них карамзинского таланта. Скучно было разбирать их труды, почтенные, но тяжелые по изложению. Ишевский. Карамзин переводил тяжеловесный, неудобочитаемый слог князя Щербатова в изящные, литературно отточенные, плавно текущие периоды. Кизоветтер. Хорошо сказано. Красиво. Но мало не удовлетворяет нас это объяснение. Возможно, и не было у первых историков крамзинского пера, написать умели, недурно высказывались на языке своего времени. Щербатов по отношению к крамзину из поколения отцов, а Татищев сошел бы из-за прадеда. Попутно заметим, что в запретном крамольном сочинении «О повреждении нравов в России» Щербатов высказывался с особенной живостью, много свободнее, чем в своей истории. Итак, дело не в недостатке дарований, дело прежде всего в языке. Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова — Пушкин. Свидетельство достаточно авторитетное — Первая причина, помешавшая Татищеву и Щербатову выйти в Карамзины, не было в их распоряжении такого языка. Это понимали, между прочим, и сами предшественники. Вспомним, как сердился один из приятелей на письма русского путешественника за то, что Карамзин хочет научить нас нашему родному языку, которого мы не слышали. Предоставим еще слово современникам. 11 июля... восемьдесят пятого года Петров иронически воображает друга Карамзина, пишущего на русско-славянском языке, долгосложно протяженно парящими словами. Сам Карамзин, 19 апреля 1787 года, «Я лишен удовольствия много читать на родном языке, мы еще бедны писателями, у нас есть несколько поэтов, заслуживающих быть читанными». Граф Заводовский высказывает, по всей видимости, мнение целого круга государственных людей, когда утверждает в 1800 году, что история та только приятная и полезна, которую или философ или политики писали. Но еще наши науки наш язык не достигнули до того, что лучше пользоваться чужим хлебом, чем грызть свои сухари. А ведь девятью годами раньше княжин, Взяв в руки первую книжку московского журнала, воскликнул «У нас не было еще такой прозы». Пройдет несколько десятилетий, и Вяземский запишет то, что как бы само собой разумелось для его поколения. С московского журнала «Не в огне гнев старозаконникам будь сказано» начинается новое летоисчисление в языке нашем. Эпоха преобразования сделана Ломоносовым в русском стихотворстве Эпоха преобразования в русской прозе сделана карамзиным, а о том же — стихами. «Язык наш был кафтан тяжелый и слишком пахнул стариной, дал карамзин покрой иной. Пускай ворчат себе расколы, все приняли его покрой». Итак, в конце XVIII и в начале XIX века, кто только не замечает, что язык поэзии выработался, Заслуга Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, Державина и многих других. Громко звучит и язык драматический, фанвизин. Однако труднее, позднее образуется новая проза, публицистика. Особенно мучительно вырабатываются, выговариваются современные понятия, метафизические абстракции. Не скоро шла языковая революция, но шла. Узеров в 1810-м напишет Жуковскому, «Примером почтенного Николая Михайловича Карамзина и вашим примером, я уверился, что наш язык ко всем родам слога способен». Но сам крамзин в ту же пору, по свидетельству друга родственника Вяземского, признавал трудность иногда выразить по-русски самую обыкновенную вещь, самое простое понятие. Позже сердитый Катенин, Вздумал уязвить крамзина и вот что написал своему постоянному корреспонденту Николаю Бахтину. Не другие к нему Карамзину приноровились, а, напротив, он сообразился с общим вкусом. Это ясно и неоспоримо. Время одно все сделало. Строки любопытны. То, что Катенин хотел снизить крамзина это видно по общему ворслевому тону письма, как раз понимает, увеличивает его роль. Можно было бы даже дополнить Катенинский упрек. Ни один карамзин. Многие участвовали в ломке, освобождении литературного языка одновременно с ним. Дмитриев, Петров, Андрей Тургенев, Жуковский, Денис Давыдов, Батюшков. А рядом за ними целые отряды карамзинистов. И сверх того, многие из их литературных противников, архаистов, вольно или невольно, важные деятели той же великой реформы языка. Наконец, Пушкин. Все это доказывает, что ломка была естественной, назревшей, необходимой. Карамзин ярче, резче, чуть раньше выразил то, что многие осознавали. Был он в этом деле революционером, новатором. Но что же за революция с одним инициатором, исполнителем? Мы не беремся даже вкратце представить здесь «Борьбу за новый язык». Пока же, вот что повторим, без обновленного литературного языка невозможно было начать ту русскую историю, о которой мечтал Карамзин. Меж тем, как часто в книгах и статьях его языковое и историческое дело рассматриваются порознь. Первое — по ведомству филологов, второе — историков. Мы же не устанем соединять. Новый литературный язык — новая историография. Живой язык письма — существенная причина того, что Карамзин был обречен на успех. Очень важная причина, но не самая главная. На вопрос, что нужно автору, Карамзин, согласно Вяземскому, однажды ответил, что таланты и знания, острый, проницательный ум, живое воображение, все еще недостаточны. Надо еще, чтобы душа могла возвыситься до страсти к добру, могла питать в себе... «Святое, никакими сферами неограниченное желание всеобщего блага». Мы же за него припомним несколько иные строки. Привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов». Карамзин услышал. Дело в том, что российским читающим людям 1800-х годов нужна была такая история, которую он принялся описать. Очень нужна, и с каждым годом нужнее». Но неужели не требовалось Притатищеве, Щербатове? Да, требовалось. В течение XVIII века читали все больше, интересовались все большим. Новиков издавал древнюю российскую виблеофику, где было множество старинных государственных документов, писем, исторического чтения. Десять частей первого издания, 1773-й, 1775-й, и 20 частей 2-го, 1788-й, 1791-й, разошлись, хотя и не скоро. К прошлому интерес был немалый, несомненный. Иначе, кстати, историографы XVIII века и не брались бы за дело. Но все же не совсем тот интерес, как несколько десятилетий спустя. Разрыв во времени небольшой, зато годы какие Чему, чему свидетели мы были? Игралище таинственной игры, метались и смущенные народы, И выселись и падали цари, и кровь людей, то славы, то свободы, То гордости багрила алтари. Пушкинские строки 1836 года Кажутся стихотворным переложением Карамзинской прозы 1802 года. «Зерцало веков» История представляет нам чудесную игру таинственного рока. Какие удивительные перемены, какие чрезвычайные происшествия. Французская революция, дворянский протест против Павла, похороны Суворова, где резко выразились национальные оппозиционные чувства, приближающиеся к русским границам волна наполеоновских войн 1812 еще впереди, но его словно предчувствуют лучшие умы. Карамзин — более всего. Итак, в 1800-х годах ощутимо, да ни в одной России, у десятка народов, и в этом смысле Карамзин — гражданин мира, та общественная, национальная потребность, которая, конечно, не в один день развелась. Потребность исторически осмыслить самих себя, свое место в родной и мировой истории, свое будущее, которое существует уже сегодня — и требует, чтобы его разглядели. Скажем по-другому, вслед за Лотманом. Лучшим итогом столетнего российского развития после Петра были люди, определенный численно небольшой, а по значению огромный слой русских людей, мыслящее меньшинство, великий русский читатель. Карамзин — один из них, его друзья — среди них, будущие читатели его истории — тысячи людей — которых он не знает лично, но ощущает, угадывает, слышит будущего зов? Мы попытались ответить, определить причины крамзинского обращения в историки. Угадана общественная потребность, создается новый язык, а затем исторический труд крамзина будет уж сам по себе образовывать новый язык, развивать, обогащать зовущий, призывающий его, общественный спрос. Однако до того историю следовало написать,